Глава 16 Два дня я потратила на сбор сведений. Ну, как сведений? Сплетен. Я изучила несколько книг из библиотеки Одель, но всё, что узнала, особо никак не помогло. Зато прочла о трёх ведьмах, знаменитых сёстрах Кровец, полячках. Я о них и знать не знала, не интересовалась даже. Сто лет назад сёстры перед самой старостью перестали колдовать, и авдовев поселились в общем доме. Странность заключалась в том, что умерли они в один день. После этого трое суток шел проливной дождь, даже остановить не получалось. Вот они и могли проклясть. по слухам ведьмы обладали огромной силой. Меня мучил один вопрос: чем им так нужно было насолить, чтобы прокляли на смертном одре? Или они умерли, отдав все силы, Ведь это самое страшное проклятие. Сегодня Адель пригласила меня на обед. Там и узнаю, что она могла с ними не поделить. Привела себя в порядок и, нарядившись, прибыла в дом ведьмы. «Добрый день!» — поздоровалась я, отдав шляпку дворецкому. «Добрый!» — кивнула мне Адель, приглашая в гостиную. Слуги уже суетились, накрывая стол на двоих. Пожелав приятного аппетита друг другу, Мы приступили к еде. Обсудить вопросы решили уже за чаем, тем более на стол принесли пирожные. — До меня дошли слухи, — начала Адель, — что ты берешь под покровительство трех ведьмочек. — Все верно, а в чем проблема? — Понятно, девчушки проболтались, либо их подслушали. — С чего такая щедрость? Лицо ведьмы оставалось непроницаемым. — Просто хмыкнула я. — А что, подарки требуют вернуть? За девок-то? — Это мелочи, репутация портится. Не выдержав, Адель скривилась. — Да ну! А то, что она потеряна еще сто лет назад, тебя не волнует? — С чего бы это? — Сестры, кровец! — обронила я, внимательно изучая ее реакцию. — Ага, побледнела, пытается лицо сохранить. Они умерли? Нечего тревожить покой усопших? Конечно. Поняла, что не скажет. А мне и не нужно теперь знать. У меня другая цель. Чаепитие прошло молча. Каждый думал о своем. Прощаться со мной она даже не стала. Кивнула и, подобрав подол платья, удалилась в свой кабинет. Зато меня вышли провожать три девушки. Одна из них держала в руках небольшую книгу. «Добрый день, Ефросинья Мелонеговна!» — поклонились они. «Добрый, красавицы! Мы и закончили. Это все, что было доступно в библиотеке. В закрытый отдел нас, конечно, не пустили. Мы спросили...» «Не нужно. Я и так знаю, что вам ответили. За помощь спасибо. Вот вам мой подарочек. Я еще с вечера приготовила амулеты. Это моя своеобразная защита» подтверждение того, что я приглядываю за ними. Если что-то не так, отвечайте прямо. Нет, пожалуемся, Егине. Если уж совсем все плохо, сожмите камешек и мгновенно окажетесь в защищенном месте, а когда спросят, почему вы там, говорите, что я позвала. Спасибо. Девушки сделали к Никсон и умчались. Прижав к себе книгу, открыла портал домой. Ну что ж, Почитаем, что там ведьмочки собрали. Вернулась в избу и засела в кабинете, сразу принимаясь за дело. А девчушки молодцы. Не поленились поднять хроники, газеты. Я чувствовала, что нахожусь на верном пути. Все необходимые ингредиенты были собраны. Осталось дождаться цветка горицвета и яблочка молодильного. До орехового спаса еще пять дней, но уже накануне вечером Все должно быть готово. Главное, чтобы ничего мне не помешало. К вечеру прилетел вестник от Химеры, обещала быть к обеду. За ужином предупредила Василия о гостие. — Худой мир лучше доброй ссоры, — одобрил домовой. — И сама знаю. Нам делить нечего. А значит, надо дружить, — согласилась с ним. С утра, сходив на рынок за припасами, принесла еще один подарочек Василию. Козу, окотную. На этот раз проверила, на сто процентов обычная. Просто решила поздно катиться, а хозяйка не захотела возиться с козленком по осени. У нее их и без того целое стадо. У этой же женщины прикупила молока сыру козьего, вкусного. Судя по всему, коза собиралась окатиться в ближайшие дни. А значит, зимовать будем с молоком. К обеду я с нетерпением ожидала фарантье. Хотелось поболтать... По бабье что ли последние дни проходили как то вяло мучило ожидание результата да и не было внутри уверенности в том что все получится ведь меня вела интуиция и ничего более Пополудни портал звякнул впуская гостью день добрый кивнула мне злата вячеславна и тебе не хворать подхватила протянутую увесистую корзинку здесь все что ты просила Я вложила туда листок с инструкцией каждому. Фарантье стала величаво подниматься по ступеням. — Сколько я тебе должна? Проследовав за ней, оставила принесённое в холле. Домовой уже сам по местам разложит. — Это подарок, а за одежду и обувь оплата по факту, — отмахнулась Химера, с интересом разглядывая избу изнутри. — Мило, но как-то просто, что ли. Только начала перестройку, да? — С основным закончено, а по мелочи наживётся ещё, — хмыкнула я. — Не мне с ней тягаться вкусами. — О, тогда знаю, с чем приходить к тебе в гости. Она подняла указательный палец. — Да не надо ничего. Вон сколько всего надарила, — уклонялась я, не привыкшая к вниманию. — Разберёмся. — Прошу к столу, — пригласила её в гостиную. — хорош одобрила Химера, присаживаясь. — Сама любуюсь, а зимой-то как тепло будет. — Это да. Если не прогонишь, и я приду посидеть у него. — Почему же прогоню? У нас с тобой общее дело впереди. — Расскажешь? — Сначала пообедаем, потом и расскажу, а то домовой бурчит, что все стынет. От одного вида стола слюнки текут, а запахи... — ахнула Фарантье. Василий прямо расцвел от похвалы. — Ты еще на вкус не пробовала, — поддакнула гостья. Обед сопровождался восхищенными вздохами, отчего домовой смотрел на Химеру влюбленным взглядом из своего угла. Я только посмеивалась про себя. Что ж, заслужил. Злата засиделась до самого ужина. Я рассказала ей про сирот, которых собирал Кощей, а она поведала мне... Горькую историю своей семьи, вернее того, как ее не стало. После ужина проводила Злату к порталу и смотрела ей вслед. Хоть и старалась держать стан прямо, да всё к земле ее клонит. Обрела ли я подругу? Наверное. Одно только жаль. Не одинаково нам времени отмерено. Дни до Орехового Спаса пролетели как-то быстро. С утра я осторожно вставала с печи. Сил нужно было много, и я боялась, что на колдовство их не хватит. А еще опасалась выйти во двор. Вчера, проверив и яблоню, поняла, что можем и не успеть. Яблоко наливное было еще зеленое, а бутон только проклюнулся. Коза с петухом даже спать в сарай не шли, оставаясь под деревом. Оттягивала время, как могла, Но после завтрака все-таки вышла к яблоне. Шла, будто на казнь, не иначе. Но чем ближе подходила, тем легче становилось Коза радостно подскочила ко мне. Петух, уже полностью восстановивший огненное оперение, захлопал крыльями и закукарекал. От него отлетела длинная перышко, горящая пламенем. — Спасибо тебе, жар-птица! Перо опустилось на мою ладонь. Вот и еще один ингредиент. Цветок начал раскрываться, а яблоко стало наливаться цветом. Его бока окрасились красным. Теперь дело за малым. К вечеру затоплю баню, приготовлю зелье. И, по-моему, пора повестить Кащея. А если не выйдет? И я все же ошиблась. Убьет, как есть. Нет. Чуть позже, если все получится. До вечера время пролетело быстро. Я тщательно растерла ингредиенты. Степан растопил баню, запарив в тазу не просто веник, а травяной сбор, полынь, ромашку, тысячелистник, зверобой и еще с десяток трав. Поужинать не смогла. Выпив чашку чая с успокоительным сбором, села в беседке. На столе уже стоял бокал с настоем — лежали куски белой ткани разных размеров и специальный ритуальный нож. Перевела взгляд на яблочко молодильное. Все ждала, когда бока из розового окрасится в золотой. Вот тогда и можно подносить ладонь к нему, чтобы само упало мне в руку. Срывать нельзя, иначе снова станет обыкновенным, бесполезным. Чашка чая была уже второй за два часа. На двор... Неслышно ложились вечерние тени. Таинство начиналось. Поднявшись, я подошла к яблоне на негнущихся ногах. Пара минут, и заветный плод упал мне в ладонь. Ритуальным ножом я разрезала его на четыре части и опустила в зелье. Через миг кубок опустил до капли. Одного я не учла. А для кого эти четыре дольки? «Коза, петух? Кто еще? Что я упустила?» Руки задрожали, и по щеке невольно покатилась слеза. «Соберись! Начинай действо Все остальное приложится!» Гаркнул на меня домовой. «Хорошо ему, а я вот сроду таких серьезных заговоров не плела». Наколов дольку яблока кончиком ножа, я зашептала нараспев слова и поднесла ее к губам почти бессознательной козы. Та мигом проглотила свою часть и тяжело задышала. Живот ее заходил ходуном, словно начались схватки. Вторую дольку я отдала жар жарптице. Петух мигом склевал угощение, а я все читала и читала заговор. Наколов третий кусочек, я оглянулась. На дорожке стояла Адель. Она молча подошла ко мне. Открыв рот, приняла дольку яблока — И тут же с трудом опустилась возле козы, начиная водить над ней руками. Продолжая шептать, я пошла по четвертому кругу и взяла последний кусок. Вдалеке снова хлопнул портал. — Гроб пуст, только прах! — почти рыдал Кощей, быстрым шагом приближаясь ко мне. Я молча отдала ему последнюю дольку яблока. Нельзя мне сейчас говорить. Безропотно проглотив, он посмотрел под дерево и вдруг бросился туда. Под яблоней лежала Марья и маленькая козочка. Живот женщины ходил ходуном. «Так, Марью в баню, там все готово, козу в сарай!» Вытерла рукавом под лба Адель, встав с земли, тоже обтерлась и, подобрав новорожденную, понесла ее в сарай к купленной козе. Та еще днем окатилась. Думаю, примет малышку. Кощей же подхватил на руки жену и отнес в баню, уложив на нижнюю полку. «Все, иди», — выпроводила я его. «Сейчас снова таинство будет твориться. Нечего смотреть своими черными глазами». «Я знала, что только ты сможешь понять. Одна была надежда», — прихрипела Марья. «Помолчи, побереги лучше силы». «Сейчас дочь твою на свет принимать будем!» Напоила ее бодрящим сбором и взялась за веник из трав. Снова зашептала заговор народа легкие, малыша здорового. Веник мягко оглаживал оголенное тело женщины. Как только я закончила, начались потуги роженицы, и на дворе стал расцветать рассвет. «Степан, где таз для младенца?» Я не отрывала взгляд от живота. Водя над ним руками, убирала лишнюю боль, помогая разродиться. — Туточки! Водичка теплая, словно парное молочко! — отчитался банник, плеская травяной настой на камне. — Ну, милая, давай, последний разочек, и еще одна краса на свет божий появится! — велела я ей. — Так мальчик же! Богатырь! Славутич! — скрикнула женщина, выталкивая из последних сил младенца. Глупая ты! Веришь всяким провидицам! Девка у нас! Августина! Девчушка была крупной. Получив заветный шлепок по попке, она огласила двор своим криком. В баню вошла запущенная Степана модель. Я кивнула на Марью. «Займись ею!» Сама уложила малышку в таз и начала снова шептать заговор. На красоту, на судьбу счастливую, на защиту от нечисти. Закутав кроху в ткань, вынесла и передала отцу в руки со словами «Береги красоток своих. Мой долг перед тобой до конца дней останется неоплатным». Голос его дрогнул. «А я тебе до конца дней твоих буду напоминать, что не нужно ссориться с ведьмами», — буркнула я, возвращаясь в баню. «Расскажешь хоть?» «Позже. Сама явлюсь. Мне бы в себя прийти». Напоследок обернулась на пороге и закрыла дверь. Через полчаса Марью привели в чувство. Закутали в одну из моих нательных рубах, замотали тканью, надели на нее мягкие сапожки и вывели на улицу. Приняв от Кощея дочь, она была подхвачена им на руки. — Спасибо! — прошептала Марья. — Идите с Богом! — отмахнулась от благодарностей. — И я пойду. Адель виновато посмотрела на меня. «И ты!» — кивнула, глядя ей в спину. Перед тем, как шагнуть в портал, ведьма снова обернулась, словно хотела что-то сказать, но, передумав, махнула рукой и исчезла следом за кощеем Вернувшись в баню, я искупалась, надела чистую рубаху и ушла в избу. Огневик уже вовсю горел в печи. Я же забралась на свою любимую лежанку и уснула мертвецким сном.